Даже в вопросе о большевизме не все комиссары, как удостоверяет Савенков, имели одинаковую точку зрения. Не все считали желательной и возможной решительную борьбу с большевиками. Савинков составлял вообще исключение. Не будучи военным по профессии, но закаленный в борьбе и скитаниях, в постоянной опасности... С руками, обогренными кровью политических убийств, этот человек знал законы борьбы и, сбросив с себя иго партии, более твердо, чем другие, вел борьбу с дезорганизацией армии, но при этом вносил слишком много личного элемента в свое отношение к событиям. Что касается личных качеств комиссаров, то за исключением нескольких, типа близкого к Савенкову, никто из них не выделялся ни силой, ни особенной энергией. Люди слова, но не дело. Быть может, недостаточная подготовка комиссаров не имела бы таких отрицательных последствий, если бы ни одно обстоятельство, не зная точно круга своих обязанностей, они постепенно начинали вторгаться решительно во все области жизни и службы войск. Отчасти по своей инициативе, отчасти побуждаемые к этому солдатской средой и войсковыми комитетами, а иногда даже боявшимися ответственности начальниками. Вопросы назначений, смещений, даже вопросы оперативные, Составляли предмет внимания комиссаров Не только с точки зрения скрытой контрреволюционности Но и целесообразности принимаемых мер И путаница понятий была настолько велика Что командный состав, послабее духом Иногда совершенно терялся Я помню такой факт Во время июльского отступления Юго-Западного фронта Один из корпусных командиров необдуманно разрушил хорошо оборудованную военную дорогу, поставив в крайне затруднительное положение армию. Отчисленный от должности командующим армией, он впоследствии пришел ко мне с самым искренним недоумением, за что его отрешили, когда он действовал по указанию комиссара». Отражая взгляды Совета рабочих и солдатских депутатов, поддерживая в трогательной неприкосновенности новоприобретенные права солдата, комиссариат не оказался на высоте и в своей основной задаче в руководстве политической жизнью армии. Зачастую самая разрушительная проповедь допускалась безвозбранно, Солдатские митинги и комитеты могли выносить какие угодно противогосударственные и противоправительственные решения. И только когда насыщенная атмосфера выливалась в вооруженный бунт, это обстоятельство вызывало вмешательство комиссаров. Такая политика сбивала с толку и войска, и комитеты, и начальников. При всем этом заранее составленный предвзятый взгляд на командный состав как на контрреволюционеров, разница в убеждениях по общеполитическим вопросам и зачастую недостаток такта со стороны комиссаров все это отталкивало от них командный состав. Требовалось особенно счастливое сочетание двух столь несходных во всех отношениях элементов, чтобы Совместная работа их была не только возможна, но и плодотворна. В очень редких случаях это имело место. Цели своей институт комиссаров не достиг. Как орган принуждения, иногда усмирения, комиссары уже тем самым не могли приобрести популярность в солдатской среде. А отсутствие прямой, разящей власти – не могло создать им авторитета силы, наиболее чтимого, даже совершенно утратившими дисциплину частями. Это подтвердилось впоследствии после захвата власти большевиками, когда комиссары вынуждены были одними из первых с большой поспешностью и тайно покинуть свои посты.